Домашнее задание девушки моего сына. Книга «Как смотреть на мир мрачно». Автор Эмиль Чоран. Перевод Ким Чон Сук. Издательство о э т о Земля». 1992 год. С юных лет мне часто говорили, что я мыслю негативно. Хотя я пытаюсь это исправить, одного желания здесь мало, раз это врожденное. Однако эта черта помогала мне не раз, когда я работал в IT-компании до устройства магазин подержанных книг. Некоторые скажут, что для успешной профессиональной карьеры нужно мыслить как можно позитивнее. Но мой опыт работы программистом показал, что если думать наоборот, то трудиться будет комфортнее. А результаты окажутся лучше. Программисты, которые часто задерживаются на работе, говорят: если в программе есть ошибка, мы остаемся сверхурочно, чтобы ее исправить. А если нет, то пытаемся найти ее, ведь она может там быть. Вторая часть этого предложения противоречие. Нет п р и ч и н искать ошибку, которой нет. Но при создании крайне сложных программ Нередко встречаются подобные парадоксы, особенно когда ошибка точно есть, но программа работает нормально. Программисты называют такую ошибку программным багом или просто багом. Она такая же незначительная по сравнению с огромной программой, как маленький жучок, поэтому поначалу не вызывает проблем в работе, как не возникает больших бед в доме, как только туда заселяется парочка тараканов. Но никогда не знаешь, когда такой компьютерный жучок все испортит. Серьезная проблема может внезапно возникнуть завтра, через неделю или несколько месяцев. Намного проще, когда из-за ошибки программа с самого начала не работает корректно. Тогда достаточно просто исправить одну эту часть. Вот поэтому-то программисты по умолчанию думают в негативном ключе. Хотя в создание программы было вложено много усилий, легче работать, если веришь, что она не запустится, когда нажмешь Enter. Как ни странно, это действительно так. Конечно, если думать, что программа будет работать корректно, трудно быстро исправить возникшую ошибку. Если всегда мыслить только позитивно, в голове не будет плана на случай неудачи. Тогда, столкнувшись с ошибкой, впадаешь в ступор. А вот если наоборот думать, что ничего не выйдет, можно заранее подготовиться к различным сценариям ошибок. Тогда работа пойдет быстрее. Компьютеры не всесильны, поэтому имеют разные баги. Это легко понять, вспомнив, что даже в новейших ноутбуках и смартфонах, которыми мы пользуемся, Случаются ошибки, которые приходится исправлять с помощью обновлений программного обеспечения. Я жил так почти десять лет, поэтому выработал привычку относиться ко всему негативно. Однако, поскольку мир не программа, не стоит настраивать себя на неудачу. Я стараюсь меняться, но дело это не быстрое. Работа с книгами и общение с людьми мне очень помогают. Так было в случае с господином Р, который недавно пришел ко мне с просьбой найти книгу. Его можно назвать самым могущественным противником из всех клиентов, которых я встречал. Если кто-то спросит меня, кого можно назвать корифеем негативного мышления, я без колебаний отвечу, что это господин Р. Как только он вошел в мой книжный, Я почувствовал, что он пышет тяжелой энергетикой. В историях о боевых искусствах говорится, что вокруг великих мастеров витает странная энергия. Господин Р был именно таким. А еще казалось, будто я где-то видел его раньше. Я вспомнил упрямое лицо Ли Адока, детского писателя, которого встретил однажды перед самой его смертью. Присаживайтесь. Вы пришли попросить меня найти книгу, которая больше не издается, верно? Сказал я с улыбкой и максимально вежливо. Однако он не стал сразу садиться, а сначала внимательно меня о г л я д е л Мне даже стало немного страшно. Наконец он заговорил: «Вы здесь директор? Я пришел встретиться с директором. Да, мы с вами общались по электронной почте». Вы сказали, что придете сегодня, и я как раз вас ждал. Других сотрудников у нас нет. Вот как. Но вы ведь могли оказаться не директором, поэтому проверить тоже стоит. Он одной рукой подтянул к себе стул и сел. Не то, чтобы он сморозил глупость, но можно было бы так не говорить. Мне было немного неприятно. Скажите, какую книгу вы ищете? А еще я бы не прочь услышать, почему именно? Как я уже писал вам, вместо комиссии за поиск книг я слушаю истории, связанные с ними. Но вы правда сможете ее отыскать? Нет гарантии, что вы непременно найдете любую книгу. Так что ваша работа для меня выглядит странно. Это уже не просто негативное мышление, больше напоминает хроническую подозрительность. Если он думает, что я не смогу найти книгу, зачем вообще приходить сюда? Интереснее всего было именно это. Однако я решил сдержаться. Если сорвусь, начнется перепалка. Как же утомительно жить в обществе. Иногда книгу не удается отыскать, но если вы подождете, то я постараюсь ее найти, хотя, возможно, и не быстро. Если книга в принципе существовала в этом мире, ее наверняка можно найти. Тут я вспомнил случай, когда меня попросили разыскать несуществующую книгу, а я какое-то время тщетно пытался ее обнаружить. Я заранее выстроил линию защиты, надеясь, что на этот раз будет не так. Прошу прощения, если был груб. Дело в том, что я мыслю несколько негативно. Но я верю, что в бизнесе это принесло мне немало пользы. Если бы я верил всему, наша компания уже исчезла бы. Я начинаю любое дело с сомнений и негатива. Да и причина, по которой я начал поиски этой книги, тоже заключается в моей личности. Его характер пришелся мне не по душе, но мне было жутко интересно, какую же историю он расскажет. Я достал блокнот. И стал записывать слова господина Р. Его семья состоит из трех человек: его самого, жены и сына, который только выпустился из университета. А еще у сына есть девушка, с которой они недавно начали встречаться. Господин Р, который всегда обращался с сыном весьма патриархально, сказал, что тот, конечно, должен познакомить возлюбленную с родителями и получить разрешение на отношения. И велел привести ее в гости. Через несколько дней сын, будто через силу, пригласил свою девушку к ним домой. Сидя с ними лицом к лицу, я довольно долго проповедовал о том, что такое отношение и брак, что мы называем любовью. Это же просто эмоции. Эмоции не вечны, как бы нам этого не хотелось. И если дело только в них, лучше сразу все прекратить. Тут вдруг ответила девушка, сидевшая рядом с сыном. Она спросила, можно ли любить кого-то, основываясь только на видимой реальности. Раз сама по себе любовь всего лишь эмоция, которая не длится вечно, я сказал, что даже если что-то можно увидеть и потрогать, то это тоже не на всегда, и в этом также нет смысла. Тут даже я, хоть и не присутствовал при том разговоре, чуть не разозлился. Не понимаю, зачем было приглашать девушку сына, если вы собирались сказать такое. Вы хотели услышать конкретный ответ? Разве тут может быть правильный ответ? К тому же я организовал эту встречу не для того, чтобы запретить им встречаться. Я им так и сказал. Мне хотелось донести до них, чтобы они объединили усилия в этом мире без правильных ответов и попробовали найти то, что можно назвать смыслом. Потом они вместе поужинали и ничего особенного не произошло. Но на этом моменте господин Р вдруг широко улыбнулся и сел прямо. Он выглядел довольно мрачным и безэмоциональным, но стоило ему улыбнуться, как его лицо на мгновение прояснилось. А улыбался он вот почему: девушка его сына, уже собираясь уходить, внезапно дала ему домашнее задание. Господин Р произнес с игривым выражением на лице. Она пообещала выяснить, что можно назвать смыслом, о котором я говорил, а затем посоветовала мне найти и прочитать книгу Эмиля Чорана «Как смотреть на мир мрачно». Ей об этой книге рассказал профессор, когда она училась в университете, но тираж давно распродан, так что сама девушка ее не читала. Однако решила, что она должна мне понравиться. Я с радостью принял предложение. Ее уверенное поведение показалось мне крутым. Я бы хотел, чтобы сын поучился у нее. Эмиль Чоран, писатель, который родился в Румынии в 1911 году, а затем переехал в Париж после Второй мировой войны, и писал книги не на родном языке, а на французском. Его сочинения настолько извивительные. Что его даже называют перерождением Шопенгауэра. Некоторые читатели с восторгом отзываются об уникальной философии Чорана, называя его книги Библией современности. Но есть и те, кто воспринимает их как бессмысленные жалобы нытика, бесполезные для жизни и недостойное прочтения. Если клиент мыслит так негативно, думаю, Чоран придется ему по душе. сказал даже не поднимая головы господин Н, который, согнувшись, рассматривал разобранные наручные часы. Официально он работает продавцом подержанных часов, но часто помогает мне в поисках. Книги он обожает, в его кабинете их не меньше, чем часов. Когда я рассказываю ему об очередном заказе, иногда он находит нужный экземпляр, а порой говорит, где тот может быть. И сегодня я пришел спросить о книге, которую ищет господин Р. Я сел на маленький стул и спросил, глядя на висящие на стене часы: господин Н, с какими чувствами вы обычно чините часы? Вы верите, что все их можно исправить? Не простой вопрос. Господин Н поднял голову. Я верю, что все часы были созданы людьми, поэтому человек может их починить. Когда я уже отремонтировал часы и закрываю заднюю крышку, я никогда не думаю, что их стрелки не будут двигаться. Я люблю эти пустяковые штуки и верю в себя. На самом деле в этом и заключается философия Эмиля Чорана. Господин Н загадочно улыбаясь попросил меня зайти снова через неделю. Эмиль Чоран один из его любимых писателей. У него как раз есть первое издание, как смотреть на мир мрачно, но дома довольно много книг, поэтому он будет искать его на выходных. Я положил на стол кварцевые часы Seiko, которые принес с собой заранее. Их произвели в Японии в 1980-х. Они были одними из моих любимых. Книга нашлась быстрее, чем я думал. Спасибо. Раз уж я пришел, заодно замените мне ртутную батарейку в часах. Ртутная батарейка стоит десять тысяч вон, так что заплатите тридцать тысяч, а остальные двадцать тысяч вон – цена книги и надбавка за риск. У меня так много книг, что пока я буду копаться в них, они могут упасть на меня и травмировать, – сказал господин Н, снова опустив голову и сжавшись так. Будто собирался залезть внутрь маленьких часов. Как и обещал, господин Н передал мне имевшийся у него экземпляр книги Эмиля Чурана, а я отдал его господину Р. Ее первоначальное название «История и Утопия», но редактор, похоже, посчитал его слишком жестким, поэтому изменил. Господин Р, получив книгу, слегка рассмеялся и сказал. Я слышал, что он был философом пессимистом. Интересно, что книга об утопии. А я впервые за долгое время, найдя книгу так легко, чувствовал себя, с одной стороны, свободным, а с другой слегка разочарованным. После того, как прочитаете, если у вас будет время, зайдите сюда снова и расскажите мне. Я ее тоже не читал, и мне любопытно, о чем там речь. Хотя я и попрощался с ним так. У меня было чувство, что он больше не придет. Или может, мне было комфортнее верить именно в это. Если подумать хорошенько, возможно, у меня не негативное мышление. Просто я привык всегда рассуждать так, как мне удобнее. Мои мысли спутались. Однако примерно через месяц господин Р снова пришел в мой магазин. Он достал из сумки книгу Эмиля Чурана. которую получил в тот день и положил ее на мой стол. Я думал, что быстро ее прочитаю, ведь она тонкая, но это заняло довольно много времени. Хорошая книга, она меня многому научила. Я поразмышлял о своих мыслях и действиях. Стали ли ваши мысли чуть более позитивными? спросил я беря книгу. Да разве может человек так быстро поменяться? Я до сих пор не избавился от своего негативного мышления. Наоборот, благодаря этой книге даже зарядился энергией. Читая ее, я получил надежду, что даже дурные мысли вполне могут принести продуктивные результаты, если речь идет не о том негативе, который разъедает нас самих и мир вокруг, а о продуктивном, который заставляет сомневаться и всегда думать, что где-то есть новое направление. Сказав это, господин Р открыл текст и показал его мне. Там была неясная фраза. Полный смысл желания — это не знание того, чего желаешь, и отказ совершать какое-либо давление на действие воли. Я понимаю это так: только человек, который четко знает, чего он хочет, может освободиться от желания. Кроме того, я решил, что отныне не буду слишком упрямым на работе и дома. В конце концов, это упрямство я и пытался отыскать. Я не хочу больше двигаться против течения. Мне надо научиться здоровому упрямству, которое каждый день, пусть и понемногу, помогает двигаться вперед. Господин Эр снова закрыл книгу и протянул ее мне, а затем слегка склонил голову и попрощался. сказав, что надеется снова увидеться, если представится возможность. Деревянная дверь книжного магазина со скрипом открылась. Но вы должны забрать книгу с собой. Я удивился, поняв, что она до сих пор у меня в руках, и окликнул клиента. Услышав мой голос, господин Эр остановился, обернулся и сказал с улыбкой: «Я уже прочитал, так что оставьте ее у себя и продайте кому-нибудь другому». Наверняка она кому-то нужна, а перед продажей и сами разок почитайте. Я стоял с книгой в руках и не знал, что ответить, поэтому просто сказал: "Да, так и сделаю, спасибо" и склонил голову. Я хотел добавить: "Вы прекрасно выглядите, когда улыбаетесь", но не стал. Любой обрадуется такой улыбке, и я решил, что нет нужды это говорить. Прошло немало времени с того случая, но я по-прежнему мыслю негативно. Однако книга Эмиля Чурана не продалась быстро, поэтому я смог прочесть ее еще несколько раз и понять, что значит здоровое упрямство, о котором говорил господин Р. Теперь я не программист и не должен сражаться с компьютером, поэтому нет необходимости смотреть на мир в негативном ключе. Вот так, разговаривая с собственной душой, я и сегодня каждый день открываю свой магазин подержанных книг.